в театр. В пьяном виде, гражданин, мы вас в театр не пустим. А вы он за того остол, а че я? Так это артист, ему на сцене выступать. <реклама> за вы, за вы, за вы. <реклама> как зал, как зал, что вас муж? Так рано скончался. Мы могли бы еще жить и жить. Да, жить, да, жить. да. тем более столь лекарств у него оставалось еще на целых три недель разговаривает для соседки. Моя дочь, моя дочка, ест соленые огурцы. Mm -hmm. Наверное, в, в организме чего-нибудь не хватает, да? Мозгов не хватает, раньше надо было думать. <реклама> Я смотрю, у тебя коридоры какие-то узкие. <реклама> да, а как догадался? <реклама> а у тебя собака хвостом виляет не из стороны в сторону, а вверх-вниз, вверх-вниз. <реклама> в будущем получится настоящий ученый. У него математический склад ума. Да, только он ключи от этого склада давно потерял. <свес>